Наталья Шнайдер. Хозяйка расцветающего поместья. Том 3. Глава 1. В ушах звенел десяток цикад. Постель подо мной то проваливалась, то поднималась. А то и вовсе начинало крутиться, как взбесившаяся карусель, вызывая у меня приступ тошноты. Все же я попыталась открыть глаза, и едва не разревелась. Другой мир и люди в нем обитавшие оказались бредом, а я по-прежнему в реанимации. Вон стена светло-голубого кафеля. А что их едва можно разглядеть, так это не полумрак, разгоняемый свечами, а у меня в глазах темнеет. Да не иди ты все равно ничем не поможешь». Прозвучал голос, обладатель которого, как и Дуня, совершенно точно не мог здесь находиться. «Воля ваша, барин, но все же дозвольте мне с Настасьей Павловной остаться, а то очнется голубушка, а рядом ни одной родной души». Виктор неразборчиво хмыкнул. «Стоп, это не кафель, это шелковые обои на стене» а полумрак — потому что свечи. Я обмякла, шумно выдохнув. «Настасья Павловна!» «Настенька, слава богу, ты очнулась». Две головы склонились надо мной, заслоняя и без того невеликий свет. «Живой!» — обрадовалась я. «Да что со мной сделается?» — проворчал муж, но мне показалось, что моя искренняя радость удивила его. «Доня, иди за сладким чаем». «Скажи кухарке, меда не меньше полстакана на стакан чая». «Не надо этот сироп, меня и так тошнит», — простонала я. «Ты будешь пить чай и есть конфеты, чтобы быстрее восстановиться. Или я запихну их в тебя силой». «Только попробуй!» От возмущения я даже забыла, как мне плохо и резко села, чтобы тут же, зажав ладонью рот, повалиться на бок. Не знаю, каким чудом мне удалось справиться с приступом тошноты, но едва он унялся, Виктор сел на кровати, приподнял меня, прижимая к себе. Пришлось снова глубоко дышать, пока я не смогла раскрыть рот, не боясь, что меня прямо сейчас вывернет. «Если ты меня не отпустишь, я испачкаю твою белоснежную рубаху». «Рубаху, а не халат. Он куда-то выходил?» На самом деле я совсем не хотела, чтобы Виктор меня выпускал. Рядом с ним было тепло и надежно, несмотря на тошноту. «Ничего, прачка выстирает», — хмыкнул он. «Настя, Настя, как же ты меня напугала!» «Это ты меня напугал?» — возмутилась я. «Хорошо, что этот урод промазал». Муж потер грудь. Он не промазал. «Что?» У меня даже голова перестала кружиться. «Ты ранен? И возишься со мной вместо того, чтобы лечиться самому? Покажи немедленно!» «Я не ранен, и от синяков еще никто не умирал, в отличие от магического истощения». «Не дождешься», — фыркнула я. «Оставить тебя молодым, богатым и свободным, на радость всяким там посторонним барышням?» Я прислонилась к его груди и тут же выпрямилась, почувствовав, как он вздрогнул. «Как ты можешь быть не ранен, если он не промахнулся?» Тошнота тоже куда-то делась и в ушах перестала звенеть. «Показывай немедленно, что с тобой!» Волосы на затылке начинали шевелиться при мысли о возможном проникающем ранении грудной клетки в условиях местной медицины. Ни нормальной хирургии, ни ИВЛ, ни антибиотиков. «Синяк», — Виктор вздохнул, притянул меня к плечу, погладил по волосам. Твой щит замедлил пулю, а потом она ударила в пуговицу, и этой пуговицы хватило, чтобы ее остановить. «Покажи», — настаивала я, — «а то знаю я вас, мужчин. К врачу пойдете только когда копье, торчащее из спины, мешает переворачиваться в кровати». «Когда это ты успела узнать нас?» Виктор отодвинулся, заглядывая мне в лицо. Наблюдая за живой природой, не смутилась я. Вот хоть на себя посмотри. Так сложно задрать рубаху? Ты не врач. Я скрипнула зубами, глотая ругательство. Я врач с двадцатилетним стажем. Но в этом идиотском мире даже диплом подтвердить не могу. Никто не поверит моим знаниям. Они слишком отличаются от здешних. С таким же успехом можно объяснять Ньютону основы квантовой механики, если женщин здесь вообще допускают в университеты. В нашем мире, помнится, с этим была большая проблема. «И одного наблюдения недостаточно для выводов», — продолжал Виктор. «У меня батюшка был перед глазами много лет, пока матушка его в Ежовых я осеклась». Виктор уж точно не из тех, кто позволит жене держать себя в ежовых рукавицах. Я не твой батюшка. В его голосе прорезалось раздражение. Мне не нужна жена, которая будет контролировать каждый мой шаг. А может быть, тебе вообще жена не нужна? Чудом не сорвалось у меня с языка. Я вполне способен сам разобраться со своими делами и со своим здоровьем и не намерен потакать твоему любопытству». «Это не любопытство. Я беспокоюсь о тебе», — возмутилась я. Иван Михайлович меня осмотрел, заверил, что кости не сломаны, и назначил свинцовую примочку для скорейшего рассасывания синяка. Беспокоиться не о чем. «Похоже, действительно не о чем. Будь рано серьезной, примочкой бы не ограничилась. Хоть что-то хорошее». Хотя, если бы ты действительно обо мне беспокоилась, не давала бы повода для волнений, как сегодня. Какого лешего? Что тебя понесло в сад на ночь глядя? Ничего не на ночь, девяти еще не было. И не вали с больной головы на здоровую. Почему в твоем саду шастает кто попало, как у себя дома? Ты меня спрашиваешь? — возмутился он. Это я должен спросить, почему в моем саду... Шастуют твои поклонники!» Слишком уж многозначительной была пауза, а мое самочувствие слишком плохим, чтобы держать себя в руках. «Ты хотел сказать «любовники», — взвелась я. «Да как ты вообще смеешь ревновать меня к этому недоразумению?» «А что, повода не было?» — огрызнулся муж. «Думаешь, у меня настолько плохой вкус, чтобы увлечься этим павлином с гипертрофированным эго? Откуда мне знать про твои вкусы? К тому же, хотя бы оттуда, что я вышла за тебя замуж. Ты всерьез думаешь, что можно есть с помойки после приличного ресторана?» Какая-то часть сознания понимала, что я веду себя как базарная баба и требовала немедленно взять себя в руки. Другая. Желала сейчас же пустить в ход кулаки, возмущенные неблагодарностью. Я тут из-за него чуть не окочурилась, а он меня крайне сделал. Настя, что ты несешь? Причем здесь рестораны? Ты должна была оскорбиться одного подозрения, не обсуждая даже возможности. Ага, ж... Место есть, а слава нет. Может, если бы с самого начала мы говорили словами через рот? «Да такого вообще не дошло бы!» «Не из-за него. Муж не просил себя защищать и вообще защищал меня. Но успокоиться все равно не получалось. Поди тут успокойся, когда на тебя едва не кричат». «Я говорил, что ты ведешь себя нескромно. Что мне не нравится эта новая мода. Что мне не нравится сплетни вокруг тебя. Что я услышал в ответ?» что на всякий роток не накинешь платок, а платье я надеваю на себя, а не на тебя, — предположила я. Именно. Похоже, с прежней Настенькой у нас все же было что-то общее. Хотя, наверное, так и должно быть. Не просто же так меня перекинуло в нее, а не в какую-нибудь почтенную Матрону. И откровенных платьев с глупыми сплетнями тебе хватило, чтобы подать на развод? Возмутилась я, как, наверное, возмутилась и она. Считаешь того, что твое и мое, между прочим, имя треплют по гостинам? Этого мало? Почему я должна отвечать за чужие длинные языки? Потому что это стало последней каплей, взорвался Виктор. Я устал от твоих капризов, перемен настроений и скандалов. Не начинай снова. Я начинаю. «Это ты обвинил меня в том, что какой-то муд... мудрейший среди ослов влез в твой сад. Хотя это я должна спрашивать, почему ночью в нем нет хотя бы сторожа, не говоря о магии?» «Ты сама сказала, что еще не ночь!» В дверь осторожно постучали. «Да!» — рявкнули мы в один голос. За дверью что-то звякнуло, потом раздался жалобный голос Дуни. «Я конфет принесла!» И чаю. Я хотела было сказать, что не буду пить сироп. Взбодрилась уже, спасибо мужу. Но тот меня опередил. Заходи. Оставь здесь. Дальше я сам позабочусь о жене. Не надо мне твоей заботы. Сыта по горло. Не знаю, каким чудом мне удалось не сказать это вслух. Какая разница, в конце концов, станет Дуня свидетельницей скандала или нет? Наши крики наверняка полдома слышала. И вся местная прислуга в очередной раз убедилась, что молодая барыня — истеричка, которая только и делает, что на хозяина лается. Я попыталась взять себя в руки, но даже тихого звука, с которым Дуня прикрыла за собой дверь, хватило, чтобы захотеть запустить подушкой с воплем «Шастую тут!». От греха подальше я сунула подушку под себя. Поняла, как это может выглядеть со стороны, и едва не запустила второй подушкой, чтобы не глазели тут всякие. Пришлось и её запихнуть к первой. Виктор повернулся ко мне. Если он и удивился месту, где оказались подушки, то и бровью не повел. На подносе стоял чайничек на пару чашек, стакан в серебристом подстаканнике, ну, прямо как в поезде, и глубокая миска — наполненная какими-то красно-коричневыми шариками. Пока муж нес поднос к чайному столику, я попыталась слезть с кровати. Запрусь в уборной, вылью на себя ведро остывшей воды, проорусь, может, легче станет. По крайней мере, медным тазам от моих воплей и швыряний ничего не сделается, в отличие от живых людей. Ляг немедленно, если не хочешь, чтобы я влил в тебя лауданом сказал Виктор, не оборачиваясь. Зажурчал чайник. «Что, горшок мне держать будешь?» Огрызнулась я. «Вот же заботник. Доню позову, если нужно». «Спасибо, я сама справлюсь», сказала я, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать снова. «Сомневаюсь. Не хватало еще, чтобы ты опять упала в обморок и разбила себе чего-нибудь». Он выпрямился, разворачиваясь ко мне. Я должен извиниться. Повышенная раздражительность — один из признаков магического истощения. Мне нужно было помнить об этом. Щеки обожгло стыдом. Прости, я... Не стоит. Помнится, я в таком состоянии вызвал на дуэль собственного дядю. И что? Испугалась я. Секунданты предложили помириться, как и полагается. Я извинился. Поединок не состоялся. Он подхватил со стола под нос, на котором сейчас стояли стакан с чаем, и все та же мисочка. Мне тоже нужно было подумать, что увидев то, что ты увидел, трудно поверить в мою невиновность. Ешь конфеты. Муж мягко улыбнулся. Здесь нет секундантов, которые бы предложили помириться, но, думаю, мы и без них справимся. Справимся, конечно. Я расплылась в ответной улыбке. Осторожно раскусила один шарик. А интересно, кисло-сладкое с ореховым и сливочным привкусом и пряными нотками. Что это? Конфеты, восстанавливающие магические силы. Магия. Только сейчас я вспомнила о ней. Собралась было потянуться, но Виктор сказал неожиданно жестко. Не вздумай даже пробовать коснуться магии. Ни сегодня, ни завтра. «Если не хочешь лишиться ее совсем, а то и вовсе отправится к праотцам».